Глава 7. Зверь или человек? В лесу разливалась неподвижная тишина. Изредка пели пригожие разноцветные птицы, Кое-где пролегал след дикого зверя. Несколько раз удавалось поймать кроликов. Винаур даже не превращался в свою звериную форму, Хватало ловкости и в человечьей. Разве только котю смущали его повадки. Когда спутник взвивался в резвом прыжке, Для нее смешивались контуры человека и животного, распадались нестройным колыханием, но он неизменно приносил добычу. За два дня пути изжаренные кролики показались прекрасным лакомством, куда более вкусным, чем все яства на злополучном свадебном перу. Котя терялась в догадках, кто же она теперь. На черных волосах по-старому красовался девичий венчик, на шее не висела цепочка, Но ведь вся деревня видела, как Егор взял себе третью жену. «Что же нам делать-то? Примут ли люди?» — сокрушалась Котя. «Люди. Так уж тебе нужны люди!» — только отзывался Венаур, встряхивая светлыми кудрями. «Нужны. Видишь, не лесной я зверь». Как будто виновата напоминала всякий раз Котя, а сама следила за реакцией провожатого. И не без удовольствия она ловила разочарование на его лице. Все-таки обижала, когда он называл ее сигнальным огоньком. Любую девушку обидит такое обращение. Только не привязывайся к созданию хаоса. Ты же обещала себе не быть доверчивой. Тут же одергивала себя коте, вспоминая, как ушел за далекие моря ее собственный отец. Вроде бы человек, вроде бы не бесчестный разбойник, а клятва перед духами для него. Так и осталось пустым словом. Уж для создания хаоса она и подавно ничего не значила. Хотя и Егор со всей напыщенностью провёл церемонию, а потом бросил в горящим тереме, кинувшись спасать добро. До сих пор отчётливо являлись страшные прикосновения лап огня и костлявых рук женишка. «Вен, я вот вспомнила. Как же я не задохнулась в дыму!» — задумалась Котя когда они остановились на ночевку, разбив маленький лагерь возле поваленного дерева. Оба уже научились разводить небольшие костерки, так и ночевали, хотя все равно мерзли. «Почему ты должна была задохнуться?» — подивился Вен, пробуя на зуб поджаренного кролика. С удивлением он обнаружил, что в человеческой форме сырое мясо не кажется ему вкусным и вообще съедобным. Еще боялся, что совсем обратиться в человека, но такого волшебства не случилось. Все еще показывались у него когти, и глаза загорались в темноте. То есть, ты не понимаешь? Покачала головой котя, точно объясняла простые вещи малышу. Терем горел. На меня уже обрушилась балка. Обычно люди погибают от дыма, а не от огня. Если нет воздуха. Она догадывалась, что многие вещи для пришельца из-за барьера покажутся непонятными и даже странными. Венаур крепко призадумался, потирая кончик тонкого носа. Хм, а вы слабы! Он тряхнул головой. Может, было отворено окно? Нет, ты же сам его выбил, припоминала Котя. На нее тоже сваливалось постепенное осознание произошедшего чуда. Она помнила, как в родном селении у соседей загорелся амбар. Конечно, всем миром бросились его тушить. Вот тогда-то несколько человек едва не сгинули в дыму. Да и сама она, еще совсем девчонка, опалила брови. В груди потом страшно пекло еще несколько дней. А ныне она спокойно вдыхала морозный воздух, в котором постепенно появлялись смолистые ароматы весны. «Странно». Протянул Венаур, глядя на костерок. Есть такая особенность у созданий хаоса, связанные зовом могут поддерживать жизнь друг друга. Например, если один серьезно ранен, а другой здоров, то он делится жизненной силой. Котя вздрогнула, ее пронзило странное предположение. А это значит. Не знаю. Ничего не значит. — резко отрезал Венаур. — Это же только с созданиями хаоса так. А ты простой человек. Котя сжала зубы, хотя и сама не понимала, из-за чего на нее накатил внезапный гнев, смешанный с обидой. Она будто ревновала к несуществующей сопернице. Да и о чем вообще шла речь? Она же совершенно не знала Венаура. — И ладно. Рада, что я человек. А ты радуйся, что из хаоса. Мы оба рады тому, кем родились. Недовольно отозвалась она, отворачиваясь. «Да-да, тоже повод не печалиться». В тон ей отозвался Венаур, демонстративно отворачиваясь в другую сторону. Вели они себя по-детски, тем более все равно сидели рядом на стволе дерева, как две птицы на ветке. Мороз не интересовался, какие разногласия мешали разумным тварям. Глупый вышел разговор. Невольно улыбнулась Котя. Кажется, Венаур неумело копировал привычки и жесты людей, их реакции на слова. Разве только иногда зажигались то зеленым, то оранжевым прозрачные глаза? Глупый. Возможно, я сам глупец. Виновато потупился он, но сжал кулаки, тяжко вздыхая. Они слишком запутались в том, что шептал им зов. Котя знала одно — Рядом с Венауром сердце ее успокаивалось. Она не ведала, куда идти, не видела, что говорит ей будущее, но рядом с ним ощущала себя точно странник, дошедший до цели. И только она решилась поверить в это, как странник сам принялся отгонять ее от себя. «Наверное. идешь рядом с сигнальным огоньком, да сам не ведаешь, куда и зачем», пожала плечами Коте. Путешествие для него и правда не имело определенной цели. А верст он преодолел, ой, как немало. От барьера ветвичи со всех сторон отделялись горами, степями и лесами. Но для чего-то же молодое создание хаоса пришло к ним? И явно не со злыми намерениями. Хотелось помочь ему, отплатить за спасение, найти вместе с ним эту его заветную судьбу. Даже если сердце подсказывало — Искать-то уже нечего. Но не поддаваться же древним заветам самого хаоса. Котя поймала многозначительный виноватый взгляд Венаура. Все не так. Не упрощай. Зов или не зов, сам по себе Венаур оказался мягким, хоть и вспыльчивым. Обижаться он не умел. Ты сам говорил, что с людьми все сложно. Вот я и пытаюсь для тебя упростить отозвалась Котя. Голос ее прозвучал резко, она невольно уперла руки в бока. Всегда так делала, когда вступала в жаркий спор. Вернее, так делала старшая жена, а своевольная девчонка бесстыдно и бесстрашно копировала ее привычки. Не уняли ее упрямство ни уговоры, ни угрозы, ни розги, только закалили. «Не надо упрощать! Я же не зверь!» запротестовал Венаур. «Но есть ли в тебе человек?» — задумалась котя, кусает длинный кончик косы. — Если говорят, что создание хаоса не зверь, не растение и не человек, а все сразу, значит, у вас есть выбор, кем стать, не только обликом, но и духом. — Какие странные речи ты ведешь, ответил Венаур и с тайной надеждой заглянул в лицо. — А ты хочешь... Чтобы я стал человеком? Он слегка обнял ее, она вздрогнула, когда длинные ласковые пальцы провели по ее плечу, спустились на талию и осторожно притянули к себе. Все тело охватил приятный жар, тепло посреди заинтеревшего леса. Переливчатые глаза спутника искрились тайной надеждой, но он и сам себе не признавался в ней, он же сам гнал любой намек на понимание. И все таки их неизбежно тянуло друг к другу. «Я... я не знаю. Я пока тебя не знаю», — проговорила Котя, но вырвалась. Азов... для людей его недостаточно пока что». Она не верила своим словам. Слишком уж знакомым казался венаур Он уже два раза спас ее а теперь шел вместе с ней к городу, приносил добычу, а ночами обращался в звериную форму, чтобы укрыть мягкой шерстью. и за все это время ни в чем не упрекнул, даже если мало одного зова, человеческих поступков вовсе не мало. котя задумалась об этом и сама перехватила узловатые пальцы спутника. венаур сжал ее ладонь, вновь делясь спасительным теплом. не хотелось ничего говорить. Потому что их неверие им самим мешало. Оба слышали безмолвную песню, но они не нашли верного ответа на свои вопросы и лишь потупились. С того дня они мало переговаривались. Обоих изматывал неблизкий путь, особенно Котю. Ноги у нее мерзли и болели, хотя летом она бегала обычно без обуви, но после трех дней пешего странствия ступни покрылись крупными водянками. Кожа зудела и пульсировала, пока они не прорвались. «Не смей совать их в снег! Заболеешь!» — заботливо предупреждал ее Венаур, когда котя пыталась вытащить стопы и окунуть в сугроб. Спутник тоже утомился. Золотистые кудри поблекли и свалялись, щеки впали. Впрочем, оба радовались свободе. «Куда же мы идем-то?» — лишь временами сетовал Венаур. Он озирался по сторонам, но неизменно с надеждой смотрел на Котену. «В города?» «В Стольный град!» — твердо отзывалась она. «Ты же разведал дорогу!» Раньше бедное создание хаоса четко искало свой ориентир, а теперь-то только воля человека задавала направление. «Дорогу-то да. А что там в городах делать?» «Ну да ладно. Куда ты, туда и я!» отзывался венаур и шел рядом по заснеженной дороге. Временами она терялась, петляя и совсем исчезая подснежными заносами. Тут жилье неподалеку. Клии видишь, — обращал внимание Венаур. Он прекрасно чуял направление в лесу, не приходилось сомневаться, если они выбрали эту дорогу, то уже не собьются. Но оба не очень-то знали, куда именно идут, Да еще в каждом шорохе мерещились разбойники и гора или еще какие лихие люди. Вижу: эх, в баньке бы попариться. Сарафан этот выменить на обычный все-таки парча, отвечала с тоской Котя. В тот же вечер они набрели на крошечную деревеньку. Избы в ней не имели окон, а вокруг обитатели не выстроили надежного чистокола. Снег занес поселение до утепленных дерном крыш, делая жилища похожими на большие сугробы. — Люди добрые! — позвала неуверенно Котя. — Примите ли странников? Она засомневалась, что хоть кто-то выйдет навстречу. Где-то в кособоком холиву замычала корова, заблеяли козы. А стоило приблизиться Вен как колиться, как на разные голоса залаяли и завыли собаки. «Ой, Вен, только не показывай себя!» — забеспокоилась Котя, сжимая руку спутника. Тот кивнул, несколько раз моргая, чтобы убрать зеленое свечение в глазах. Он нервничал, впервые вот так открыто приближаясь к людскому поселению. Навстречу им вышел неприметный старичок с длинной бородкой представился старейшиной. Он беззлобно улыбнулся, осаживая крутящегося рядом бурого пса. «И кем же вы будете?» «Странники! В град княже идем, объяснил Венаур, выступая вперед. Врать почти не приходилось, чему котя радовалась. все таки духи не благоволят лжецам, а не помешало бы заступничество. Хотя считалось же, что в хаосе нет ни правды, ни любви, ни жизни. Но спутник доказывал обратное. Может, духи обратили бы на него свои взоры? «В услужение», — добавила Котя, пока старейшина, понимающий, качал головой, сложив сморщенные руки на клюке. «Долго вам еще идти? Места у нас глухие!» — донесся голос старушки, Вышедший следом за мужем, она тоже опиралась на сучковатую палку. «Все этого служения идут. Или в дружину, или в лесную братью отданьи подальше. Мало нас осталось». «Не убоитесь ли странников пустить переночевать? Нам ничего не надо. Погреться бы немножко. Всему рады будем, что предложите», — ответила Котя, разводя руками. Скрывать свое странное одеяние она смысла не видела. Вскоре у них узнали имена и пустили в избу. В ней царил полумрак, чадила лучинка, щипал глаза дым, но от натопленной по черному печке исходило приятное тепло. Ой, не странники вы, не странники! догадалась вскоре старушка. Беглецы какие! «На тебе-то свадебный сарафан красный, а венчик девичий. Как так?» Воспаленные глаза пытливо оглядели путников, отчего Венаур неуверенно опустил голову. Ему еще повезло, что селянам не пришло в голову испытывать их. Многие сперва осыпали чужестранцев пеплом, смешанным с медвежьей шерстью. Говорили, так истинный облик всех недобрых созданий проявляется. Наверное, в затерянной среди лесов деревеньке не нашлось отважных охотников, которые бы притащили шкуру страшного зверя. Жилища в ней покосились, по пути к избушке не встретилось сильных мужчин, все больше старики. «Погорельцы мы!» Почти не солгала котя, с наслаждением уплетая простую полбинную кашу. Венаур сначала с недоверием поковырял угощение ложкой. Отказываться означало раскрыть обман — поэтому он потянулся к каше с не меньшим удивлением, чем котик сырому мясу недавно. Но потом попробовал и оценил, радостно улыбнувшись. Временами забавляла его наивность. «Ах, вот что!» — Сокрушенно покачала головой старушка. «И кем вы будете друг другу? На брат и с сестрой не похожи». «Да я...» — Венаур открыл рот и замер, едва не выдав себя. Котя незаметно пнула его ногой под столом, чтобы спутник ненароком не выпустил когти от волнения. Очевидно, он за все время пути не придумал, кем представиться. «Жених это мой!» — тут же бойко ответила Котя. «Прямо перед свадебным пиром пожар случился. Меня уж к духам почти собрали, а тут ничего у нас не осталось. Вот идем в услужение к князю наниматься. Мне бы вот сарафан выменить». «Уж не нужен теперь, свадьбу отложили. Теперь бы жилище себе найти, добра да скопить хоть немножко». Голос ее звучал взволнованно и грустно, временами дрожал. Половину складного сказа и выдумывать-то не пришлось. Конечно, погорел чужой ненавистный терем, но ведь и у них ничего за душой не было. «Да, я ее из огня еле успел вытащить», закивал Венаур и тоже ни в чем не солгал. «Что-то вы в саже все, как из хаоса вылезли!» — всплеснула руками старушка. «Умыться бы вам! Эй, дед, пустим в баню их!» «Воды у нас много, не обеднеем!» — кивнул до того задремавший старейшина. Он поморгал из-под мохнатых бровей и вскоре пошел растапливать баню. «Я вам помогу!» — тут же встрепенулся Венаур. «Хотите, дров могу наколоть побольше!» «Хоть на всю зиму!» Старичок одобрительно покачал головой и улыбнулся. «Эх, был бы у нас сынок такой!» Едва слышно сокрушалась старушка. «Да умерли все! Какой же мор здесь прошел. Сколько молодых забрал! А потом и вовсе лихие люди ходить стали, как к себе домой!» «Хоть и вздрогнула!» Без верного защитника она почувствовала себя одиноко, хотя всю жизнь привыкла держаться отдельно от людей, никому не подчиняться. Но с Венауром все оказалось иначе. Он успокаивал, а смущение рядом с ним настигало крайне редко. То ли из-за того, что она впервые нашла его в облике неведомого зверя, то ли из-за загадочного зова. «Ох, и спор, работает твой жених, мне и делать ничего не осталось!» Вскоре довольно проговорил старейшина, усаживаясь у печи. Котя выглянула из-за двери, но тут же устыдилась своего безделья. «А я воду принесу. Можно взять коромысло? «Бери, конечно, бери». Венаур на дворе без устали колол дрова, на высоком лбу блестели капельки пота. Он скинул с себя дорогой сарафан и остался на морозе в одной лишь рубахе. От разгоряченного тела почти валил пар, топор в его руках пел, быстро рассекая самые неподатливые поленья. — Ой, щепки у тебя как летят! — загородилась рукой Котя. — Глаза береги! — Да умею я кое-что, ты не думай! — улыбнулся он, подмигнув. — Я тебя еще удивлю! — Не сомневаюсь! — отозвалась Котя, невольно улыбаясь. — Хотя зачем? — Если он считал ее лишь путеводным огоньком, то и показывать себя с лучшей стороны ничто ему не велела. Ты за водой? Осторожней, там, за околицей. Ручи ее рядом совсем, колодцев нет у них, отмахнулась Котя. Но как только вышла в лес, ее охватила тревога. Все-емнилось, что по следу идет кто-то. Кто-то смотрел сквозь заросли желтыми глазами. И она ужаснулась узнавая в них в Хару, проклятого главаря. Вскоре видение рассеялось отблеском вечернего света на заснеженных лапах пахучих елей. «Всё в порядке. Вен рядом. Он слышит зов, всегда слышит зов!» — успокаивала себя котя, привычно набирая полные ведра. Она корила себя за то, что превратилась в такую трусиху раньше ты и Полюсу бродила с радостью, и за околицу мечтала вырваться. Но ведь раньше ее не пленяли, не выдавали замуж за мстительного разбойника. Она и не знала, кого теперь бояться, но чувствовала, что козни судьбы не закончились. «Жених-то поди богатый был», — спрашивала уже в избе старушка. Котик тому времени успела смыть сажу в бане. Чистое тело благодарно раскрывалось от тепла и новой одежды. Теперь избавлялся от пыли и грязи Венаур. Он вроде бы не дичился людских привычек. Не очень. Да нет уже тех богатств. В уплату гостеприимства она отдала один из браслетов, да еще вымела да вычистила всю избу. Помогать приветливой старушке оказалось делом приятным. Котя работала по своей воле, а не по приказу старшей жены. За время пути она поняла, как приятно самой принимать решения и как приятно — когда рядом шагает верный, добрый защитник. При мысли об этом сердце сжалось не то благотворной радостью, не то унынием. «Так откуда вы, — говоришь?» — Все так же выпытывала старушка, рассматривая полученный парчёвый сарафан. Котя же радовалась, что на ней красуется самый обычный, широкий не по размеру, старый, будничного зеленого цвета. «С больших омутов». Название это котя слышала только один раз, когда отчим ездил в далекую деревню, то ли по делам охотничьего промысла, выменивая на что-то шкуры, то ли по иной причине. Впрочем, старушка тоже не выбиралась из своей глуши. Она только доверчиво кивала. И идёте-то. У нас в малых дубочках редко странники бывают, места глухие. Ой, и разбойники недавно здесь орудовали. Какие же разбойники? Поежилась Котя. Да, все одноруково лиходей. Слышали, может, осторожнее будьте, когда пойдете. От неприятно знакомых имен по спине прошел мороз. Котя ниже наклонила голову, делая вид, будто старательно вычищает ореховые скорлупки из-под стола. Вот уже и ночь на дворе, сказал старейшина, входя в избушку и внося морозные порывы. За ним проследовал Венаур. Кудри его теперь вновь светились золотом даже в отблесках тусклого печного огня. Он ясно улыбнулся коте, словно опять красуясь с собой. И это вновь не понравилось или, скорее, насмешило. «Хвостун!» — беззлобно подумала коте. «Да, куда уж вас гнать на большую дорогу!» — кивнула мужу старушка. «Но в избе-то у нас места нет!» Пустить их хотя бы в сарай переночевать, мы и тому рады, скромно попросила Котя. Ей самой не нравилось лишнее внимание, а еще она боялась, что хозяева как-нибудь испытают странников посреди ночи. Например, подвесят над изголовьем спицу или прочтут молитвы духом. Хотя под спицей и подковой Венауры так беспрепятственно проходил. А если создание хаоса не зло вовсе? подумала Котя. Слишком уж не напоминал новые знакомые все страшные образы из мрачных сказок и побасенок. «Жених?» — недоверчиво усмехнулся Венаур, когда странникам выделили место в сенном сарае. Он примыкал к дому одной стеной, отчего в помещении доходило тепло от печи. Котя уже отвыкла, проведя несколько ночей в чистом поле. Впервые полностью отогрелись руки и ноги, тепло наполняло живительной радостью, пока за стеной выла поднявшаяся пурга. Надо же было что-то сказать! хмыкнула котя, хотя ее разбирал смех. Она понимала, что такими священными словами шутить нельзя. Но требовательный тон Венаура развеселил. Да еще впервые за время пути она не измоталась настолько, чтобы сразу сковал тяжелый сон. Вы всегда так! Что-то говорите? допытывался собеседник. Не всегда, а когда нужно. Но нехорошо это притихла котя, зарываясь в сено. Вы в хаосе совсем не врете друг другу? Нет, но почему? Просто. Жених! протянул неопределенно Венаур. Он устраивался рядом по привычке, согревая своим теплом. В человеческом облике они целомудренно спали спина к спине. Не говорит же мне, я сигнальный костерок, а куда идем сами не ведаем. Так бы нас и выгнали сразу или за юродивых приняли. И они негромко рассмеялись, опасаясь, что старики услышат. Но Венаур погрустнел. «Я и не хотел, чтобы ты так говорила. Сам же так назвал. Взыграла обида в коте» памятная она себя не считала, но все же рядом с веном испытывала какую-то ревность к той истинной любви создания хаоса. Они ее вроде бы искали, но оба не представляли, существует ли она вообще, а пока все больше привязывались друг к другу. Жесткая и резкая Котена впервые отмечала, как приятно не таиться, не огрызаться, не прятать свою боль. Сам назвал, сам не верю. — выдохнул Венаур. — Ты говорила, что человека во мне нет. А вот я и кашу ел, и в этом теле держусь почти без усилий. Как думаешь, достаточно я человек? Он слегка дотронулся до плеча задрёмывавшей коти и повернул к себе. Сквозь темноту проступало его взволнованное лицо, слишком близко. Зов бился, точно растревоженное сердце. Они чувствовали друг друга в тот миг слишком отчетливо, будто не существовало ни сарая, ни избушки, ни мира вокруг. Лишь светились в темноте оранжево зеленые глаза, лишь колыхалась безмолвная песня. «Посмотрим. Знать бы нам, для чего достаточно», — отозвалась неуверенно Котя. Венаур отвернулся, закрыв лицо сеном, засыпав себя почти целиком. Их обоих окутывал цветочный запах высохших летних трав, но после бани от спутника он все равно исходил сильнее. Он не отделялся от природы, вышел из хаоса, как ее неизменная часть. Но ведь и люди зависели от нее, просили заступничества и милости. Так ли много существовало между ними различий? Котя не ведала, только чувствовала рядом живое тепло. Она не привыкла обманывать себя, если речь шла о чувствах, скрывать их от самой себя или отгонять. Да, ей нравился Венаур. Она приняла эту мысль так же легко, как то, что в Харо и Игор ей были отвратительны. Зачем же усложнять? Хватало и других насущных проблем. — А мы правда идем в услужение? — ворочался Венаур. — Правда? Если тебе человеком быть, то надо ремесло какое освоить. Тяжело это. Тяжело. Мне самой страшно. Ну а что нам делать? Идти. Выдохнул он. На какое-то время они вроде задремали, хотя Котя слышала, как за стенкой стонет и кряхтит на лавке кто-то из стариков. Где-то у околицы тревожно завыла собака, от чего то заблеяли козы. Не к добру воет. Испугалась Котя, сжимаясь в клубок. Сена не выглядела надежной защитой. Если бы кто вздумал поджечь избу, так беглецы сгорели бы первыми? Винаур! отвлеклась от страшных домыслов Котя. А? Сонно пробормотал он. Какое у тебя имя настоящее? И как ты его выбрал? Дали ред прозвище, которое я взял, когда вышел за барьер. Просто так, как добавка в имени. Веном меня называли родители. Ауром я сам назвался в детстве. — Почему? — спросила Котя. — Потому... потому что... Аур-аур-аур... Он обнял ее, положил голову на плечо, потерся по кошачьей лбом о спину и замурлыкал. В переливах, на вдохах и выдохах и правда различалось мерное колыхание слова «аур-аур». Мурлыканье напоминало убаюкивающую песню. Котя закрыла глаза и увидела картины весенних лугов, множество ярких цветов, услышала щебетание птиц. Перед ней раскрывался целый мир чудесной страны снов. Кошмары не заглядывали в нее под звуки размеренной мелодии. Плечо слегка поглаживали длинные пальцы Венаура, и Котя заснула, сжимая его ладонь. Так и прошла ночь. Мирная, наполненная покоем. Первая ночь без тревог и кошмаров. Но при свете дня все оказалось обманом. Опасность не миновала. Путники поняли это, когда попрощались со старейшиной, покидая гостеприимную деревеньку. Вен тогда повел носом и едва сдержался, чтобы не выпустить когти. «Что такое?» — испуганно встрепенулась Котя, наматывая истёртый, но добротный платок. «Не знаю». Неопределенно нахмурился спутник. «Он вроде бы успокоился». И вновь потянулась исчезающая лента дороги, ведущая в далекую неизвестность на юг. По рассказам именно там находился княжий град. Вновь по обе стороны вырубленного тракта потянулись треугольники елок и разлапистые сосны. Возле деревни еще встречались следы полозьев, но вскоре дорога вновь затерялась в лесах. Волки воют, прислушалась вскоре коте, когда удлинились тени от верхушек деревьев. «Да нет, это собаки», — вздрогнул и, казалось, ощерился Венаур. «Лай, слышишь?» «И правда», — округлились глаза коти. «Ой, Вен, беда, дым!» Над лесом поднимался черный столб, уродующий вычищенную морозом синего неба. Он разрастался огромный серый тучей. «Да это же малые дубочки!» «Погоня за нами, так и знал, проклятие!» Выругался Венаур и невольно заслонил собой спутницу. «Неужто Сарафан один мой зло принес. Как узнали, что помогли нам?» Посетовала Котя, но осеклась, когда деревья зашлись натужным скрипом. кто то ломал ветки, множество сапог разбивали ледяной наст. И вскоре на дороге показался собственной персоной и горщили зубой, в окружении своих страшных наемников из далекого Аларгата. «Вот она, женушка моя!» — гадко пропел жених-муж, подбоченившись. «Али думала, что я не догоню. От деревни дороги всего две. В твою глухомань и в ближайший город. В глухомань мы уже наведались. Повезло твоим, что не прятали тебя». А вот этой покосной деревеньке не повезло. — Что вы с ними сделали? — бесстрашно воскликнула Котя. Она вспоминала безобидных стариков, кособокие избы, скромные угощения. Эти люди и так жили бедно, а им принесли еще больше скорбей. — Пожгли им всё. Будут знать, как сарафаны парчёвые у меня красть! — рассмеялся Егор, Взмахнув, как флагом сжатым в руке свадебным нарядом, Котя поморщилась, уже ненавидя эту красную трепицу. Да еще у них в Атаге во все мужики были. Ничего, всех порубили у терема, и главаря их. Ой-ой, это же мы в деревеньке Лиходеев ночевали-то. Поразилась Котя, понимая, почему во дворах не заметила мужчин. Но как же так? Не заслужили они все равно. Изверг проклятый ты, Егор. Зачем я вам? – спросила она, пока Венаур сверкал глазами и оценивал, сколько противников их окружило. Котя намеренно тянула время, надеялась заболтать врага, да он не повелся, только свистнул через щель в зубах. А я непонятно сказал в первый раз: «Зачем жена мужу? Молодцы! Те загоготали, наемники поигрывали кривыми саблями, беря в кольцо». Их оказалось больше дюжины. Они наступали бесшумными тенями в темно-желтых тулупах, у всех на поясах висели мечи. Выглядели они по-разному, но воспринимались единой жуткой тварью. У многих, правда, не хватало какой-нибудь части одежды рукавицы или шапок. Еще всех, включая злополучного Егора, покрывало копоть. Пожар в тереме не прошел для них даром. Наверное, лиходей лишился большей части своего товара и радовалась этому. «Свадебку мы сыграли, друиды нас осветили», продолжал глумливый Егор. «Всё, милая, все пташка, пора возвращаться в клетку. А за твой побег устроим-ка брачную ночь прямо здесь, а мои молодцы пусть посмотрят. Им все забава. Не хочешь? Нет? Тогда иди сюда и не упрямься. «Не испытывай терпения, Егора!» Он попытался приблизиться и схватить за руку. Противно скалились мелкие кривые зубы, а глаза бегали, как у хорька в курятнике. «Не тронь ее!» — рыкнул Венаур и лишь плотнее загородил собой. Котя боялась, что враги все разом накинутся на него. Она помнила, что в звериной форме он расправился с целой ватагой разбойников. Но ведь они не годились в подметке хорошо вооруженным бойцам из-за да и успел бы спутник перекинуться в свой другой облик. Превращение в бою видеть еще не приходилось. «А это еще кто с тобой?» «Ах, вот ты что удумала! Нашла себе молодого хахаля!» Подивился Егор, тут же торжествующе расхохотался, но рот его противно скривился. Точно о тебе говорили, змеюка синеглазая. ту его, ребята, ее не трогать, еще пригодится. Наемники двинулись вперед. Котя чувствовала, что ноги и руки заледенели, а в голове застучала кровь. Она прижалась к спине Венаура, стала его глазами с другой стороны. Дюжина против одного. Немыслимо. «Ничего не бойся», — только шепнул Венаур и облик статного молодца растаял, точно снег весной. В считанные мгновения остались узнаваемыми лишь глубокие зелено оранжевые глаза, но ныне в них горел огонь. Вместо вытянутой улыбающейся морды красивого зверя предстал яростный оскал длинных клыков. Котя испугалась бы, не зная, что под шкурой чудовища скрывается ее верный защитник, Наемники же опешили, останавливаясь с оружием наголо. «Да это же создание хаоса!» По их рядам пронесся нестройный шепоток. Одинаково грубо вылепленные нахмуренные лица исказились смятением. «Не трогайте ее! Она моя!» — утробно прорычал Венаур, отгораживая котю от обидчиков. От его голоса она невольно поежилась. А посланник хаоса с диким ревом бросился на врагов, не убоявшись мечей. Он впился в шею первого наемника, ударом могучей лапы опрокинул второго, разрывая его грудь когтями. Котя опешила, узрев, как на снег полетело вырванное сердце. Она с ужасом закрыла лицо руками, но тут же вспомнила, что их окружают. Она заставила себя смотреть. «Сзади!» — крикнула тут же. Но Венаур и сам прекрасно чуял опасность. Он развернулся и боднул врага короной из острых ветвей, тут же вгрызаясь в глотку неприятеля. И украшение на голове больше не выглядело бессмысленным. Даже забавные белые цветочки на ушах не скрашивали образ опаснейшего хищника. Венаур сражался с яростью и силой медведя, уклонялся от ударов сабель с проворством куницы, а хитростью не уступал лисам. Временами он перекидывался в иные образы, мелькнул и человек, и неведомое создание с крыльями. Поэтому наемники рассекали клинками только воздух. «Как медведь! Эй, рогатину! Рогатину давайте!» — кричали друг другу враги. Вместо рогатины использовали подвернувшиеся длинные палки. Они пытались ткнуть ими с разных сторон, взять в кольцо, чтобы нанести удар. Котя стояла в стороне, бессильно сжимая кулаки. Она бы только помешала. Венаур беспрестанно работал лапами и клыками, перекусывая сабли, палки, а временами и руки. — Змеюка! Оборотня подсунули! Оборотня! — сокрушался пораженный Игор, который тоже не сражался, только оружием махал издали. — Да какие с ней дети! Убейте их обоих! Убейте скорей же! Тогда же двое наемников отделились от остальных, направляясь к коте с мечами. Она кинулась с дороги, вновь через сугробы, болезненно вспоминая свой безуспешный побег от разбойников. Наемники из Аларгата везли ее через лес в тот раз. Они же нашли ее после злоключений. Они же доставили в терем. Но теперь, по приказу хозяина, готовились беспощадно уничтожить. Ныне Игор преследовал ее сам. Сразиться с Венауром ему не хватало сил или смелости, а беззащитную девушку зарезать — для этого всякий герой. — Вен! Вен! — отчаянно закричала Котя, когда над ней занесли клинок. Тогда же голос ее слился с зовом, закружился в ветвях, подхваченный кличем ветра. Оранжевые глаза Венаура загорелись огнем, и он освободился из плена Рогатин посреди белого дня настала кромешная тьма, воплощенная в черном облаке. Последний раз такое заслонило от огня, совершив нечто невозможное для человека или зверя. Теперь же черный вихрь несся на выручку, стремительно раскидывая подступавших врагов. Клинки отлетели, переломленные пополам, погнутые мощной лапой. Душей До донесся гром рев, а затем крики противников, Котя зажмурилась, когда в лицо ей брызнула чужая кровь. Послышался хлюпающий звук разрываемой плоти и хруст костей под клыками. Сердце оборвалось. Котя почти лишилась сознания, хотя раньше считала себя сильной. Нет, она была обязана оставаться сильной. Поэтому открыла глаза, поэтому воочию узрела, как огромный ловкий зверь, накидывается на истошно орущего Игора. Вскоре настала тишина. Уцелевшие наемники замерли поодаль, не успев подоспеть с тяжелыми рогатинами. Венаур воспользовался их промедлением, накинулся и разорвал когтями, не замечая взмахов сабель. «Монстр! Оборотень! Хаос! Спасайтесь! Хаос грядет!» Кинулся на утек последний разбойник. Голос его срывался в поросячий виск. Точно он вмиг позабыл годы обучения в воинских крепостях Аларгата. «Хаос настал!» — страшно пророкотал рев зверя, когда Венаур одним прыжком повалил последнего наемника, впившись когтями в его спину. «Вот и все! Она моя!» Враги затихли, на дороге остались лежать их распростёртые тела. Казалось, на них напало двое или трое огромных медведей. Больше никто из животных не сумел бы нанести столько страшных ран. Котя вышла на дорогу, неосознанно отряхивая снег с юбки. Под ногами слишком громко скрипел вспаханный, перемешанный с кровью снег. Или это в ушах звенело? Слишком ярко олели красные пятна. Или в глазах темнело? вен аур топорщил шерсть, глаза его налились огнем. Он оказался в своей родной стихии, вот что говорил весь его вид. Котя стояла, пошатываясь, ее окружали окровавленные разорванные тела. Разбойников в Хару она не видела, с ними зверь разделался в чаще. А теперь, при свете дня, Снег слишком ярко обогрела кровь. Слишком испугаться за себя котя не успела, не как в тот раз с похищением. Зато теперь она узрела, насколько опасен ее спутник, насколько беспощаден к обидчикам. И едва ли соотносился его хищный образ с милым мурлыканьем в сенном сарае. Он еще рыскал в лесу вокруг, вынюхивая возможных недругов, но вскоре вернулся. По мере приближения он превращался обратно в человека. Но вид клыкастой морды испугал. Она навечно запечатлелась перед глазами. Хотя вскоре предстало пригожее лицо, лишь на губах неизменно олела сырая кровь. Венаур спешно слизывал ее и отплевывал. В человеческом облике этот вкус ему не нравился. «Спасибо тебе за спасение!» «Но вовсе я не твоя!» Как-то резко отозвалась коте, выпрямляясь. Больше ничего не пришло на ум. Она никогда еще не видела столько мертвых людей. Слишком много. Слишком реально. И это вся благодарность, на которую ты способна? Приподнял брови Венаур. Он вел себя слишком спокойно, как будто ничего необычного не случилось. Ничего необычного для него. И это пугало даже больше, чем понесший заслуженную кару лиходеи. Только ночью Венаур умильно мурлыкал. Только накануне с удовольствием помогал старому деду колоть дрова. Но настоящий его облик предстал лишь теперь, на поле брани. Убийца, привыкший с детства проливать кровь. Не человек, все-таки зверь. «Или же зверь поступал человечнее, когда уничтожал бесчеловечных людей?» Ответ терялся. «Уж извини, не научили», — порывисто вскинула голову котя, сжимая кулаки. «Меня никогда не благодарили, вот и не привыкла сама благодарить». Но она отошла к ближайшим кустам, потому что внутри болезненно скручивался скромный завтрак, и вскоре он исторгся наружу. Вся бравада прошла. Котя заплакала, приближаясь к Венауру и утыкаясь в грудь своему обортню Пусть убийца, но ведь воинам-дружинникам тоже приходится убивать. Ради кого, ради какой цели, вот что важно. Это немного успокаивало. И все же в душе горел пожар. «Ну за что все со мной так? За что все это?» «Ведь и в городе найдутся злые люди!» — всхлипывала Котя, стараясь не смотреть на трупы. Венаур гладил ее по волосам, слегка встряхивал за плечи, прижимал к себе. Он просил не смотреть на сотворенное им кровопролитие. Котя ничуть не переживала об убитых наемниках, а на трупы гора и вовсе хотела плюнуть, но все-таки сдержалась. Все же этот человек в свое время тоже испытал немало боли, а после смерти уже не люди его судили. Наказание за злодеяние ему теперь назначали мудрые духи. Но котя ему нисколько не сочувствовала. Ее перепугал Венаур, вернее, тот лютый зверь, в которого перекинулся добрый и внимательный спутник. Теперь-то вновь стоял рядом добрый молодец. Вновь из зеленых глаз исчезло оранжевое пламя. «А ты останься со мной». Хотя со мной тоже опасно, говорил он мягким тоном. Даже если иногда ты человек, в тебе больше зверя, заключила Котя, обреченно качая головой. Ты можешь жить в лесу, а я нет. Пойдем до города. Да. Зверь. Мрачно отозвался Венаур и тут же жестко бросил. «Точно. Мы не можем быть истинной парой. Я ведь существо из хаоса, а ты человек». «Так уходи в свой хаос!» — воскликнула Котя, заламывая руки. Ее все еще трясло, а слезы катились из глаз. «Не могу. Пока не найду. Но зов упрямо указывает на тебя. Это немыслимо!» — выдохнул он. Я могу обращаться в человеческий облик. Я оборотень, но я не человек. Хотя я слышал историю о полукровке, который жил с моим собратом. Они тоже слышали зов. Он потихоньку уводил с места побоища, но Котя только обессиленно шептала, когда взгляд натыкался на чье-нибудь растерзанное тело. «Ты убил их. Всех убил». «Убил. Не смотри, не смотри!» — просил Венаур. Он будто бы извинялся. Длинные когти и острые зубы разрывали плоть страшнее, чем меткие удары мечей или стрел. Но сердце коти выцарапывали эти взволнованные, избивчивые слова. Искренние, трогательные и все-таки ужасные после совершенного. «Смотри, не смотри, а за мной, как кровавый след». Может я правда тень? отрешенно пробормотала Котя. Она не видела света дня вокруг. ей представлялась тяжелая ночь, которая сгущалась вокруг нее. А ты хотела бы им быть? Хотела бы оказаться созданием хаоса. С тайной надеждой спрашивала Вен, ведя вперед и не отпуская из своих объятий. Зачем? чтобы твой зов соединил нас? Не хочу я ни по зову хаоса, ни по долгу людскому. Если и сыщется, суженный мне, то хотела бы я только по зову сердца». Твердо отозвалась Котя и освободилась. Так они и покинули место нападения и кровавой расправы. Бойни. Поединкам это противостояние никто не назвал бы. Теперь Котя понимала, почему так боялись пришельцев из хаоса, почему не поминали их лишний раз. Да ведь на них не нашлось бы управы. Венаур в истинной форме не поддавался описанию, он был опасен. Даже теперь, в этом приятном облике, от него исходила опасность, сочилась дымом из-под светлой кожи. Сердце. Выдохнул он устало и грустно. Хоть и обернулась к нему. У вас, как у зверей диких, все только зовом мерится. Кто же ты, зверь или человек? Терялась она в догадках, не ведая, как самой оценивать теперь венаура. Он убивал с легкостью и жестокостью зверя, без наслаждения, но и без понимания неестественности этого деяния. Хотя защитить кого-то от врагов, если обладаешь силой, что может быть естественнее? Во вред свои способности спутник еще ни разу не обращал, и Котя немного успокоилась. А вот Венаур мучительно раздумывал. Нет, не только зовом. Но если бы ты оказалась оборотнем, все стало бы понятнее и проще. Проще для тебя, но не для меня. Ладно, пойдем дальше. Выбора у нас все равно нет. Выбора нет, подумала Котя, тут же вспоминая свою деревню. Егор сказал, что наведывался туда, но никому не навредил. Верилась с трудом, хотя в атагу разбойников селяне всем миром отогнали бы, затворили бы ворота, шевельнулось желание вернуться домой но тогда пришлось бы навсегда расстаться с Венауром. И этого не хотелось. У меня нет, а ты можешь вернуться в хаос. Ведь у него и правда существовал выбор. Она бы вернулась домой к себе, а он к себе. Тоже неплохой исход. И все таки не этого желала Котя. Она знала, зов не отпустит их, заставит вновь разбираться в загадках мироздания или вновь заставит проходить тяжкие испытания? — Не могу уже. Пока не пойму, откуда на самом деле зов. — Да и, Котя, теперь я переживаю за тебя. Ты мне стала другом? — отозвался с участием Венаур. Вновь с надеждой приподнялись брови, а мягкие черты лица исказила растерянность. — Человек? Друг созданию хаоса? Недоверчиво ответила Котя, но все таки оттаяла. Слишком уж она привыкла огрызаться, точно и из нее вырастили пугливую зверушку, а не человека. «Почему нет?» — ободряюще пожал плечами спутник. «Надо помочь селянам в дубочках», — отвлеклась от мрачных мыслей Котя, глядя на дым. «Он уже почти иссяк, должно быть, пожар потушили». «Да живы ли они вообще?» «Ох, надо! А вы в хаосе друг другу помогаете?» «Помогаем. Так и выживаем. Друзей бережем. Врагов едим». Все так же легко рассказал Венаур, вновь поразив Котю. Но осуждать его не удавалось. Он просто не разумел, как живут люди. «Что же он у меня? Вместо верного пса?» — подумала Котя, не понимая своего отношения к спутнику. Она не желала расставаться с ним, Но связывало ли их то, что прочно связывает именно людей? Ведь к хорошей собаке или лошади тоже привязываются, не желая отпускать. Хоть и не любила усложнять, но на этот раз поняла, что все таки без этого не обойдется. предстояло многое осмыслить. Впрочем, Венаур нравился. Оба его воплощения. Даже после того, как она лицезрела, на какую жестокость он способен. Нет, ничего дурного он не совершил. Оба раза лиходеи получили по заслугам. Котя молча простила его. Чувство это окрепло, когда они вернулись в малые дубочки, вернее, то, что осталось от несчастной деревеньки. Если раньше кривые темные избы хотя бы стояли, то теперь большая их часть распростерлась по земле сгоревшими дотла головешками. Тихо скулили собаки, оскаливаясь на перепуганных коз, уцелевшая скотина норовила убежать в лес на милость голодным волкам. По пепелищу бродили старики и женщины с детьми, отыскивая хоть что-то уцелевшее из скарба. Жены, дети разбойников однорукого. Эх, жалко-то как их все равно, подумала котя. И ведь похищали ее лиходеи из этой ватаги, может, даже мужья этих горьких погорельцев. Да теперь никого не осталось. Ни Егора с его теремом, ни Однорукова с бедной деревней. А несчастным людям предстояло как-то дальше жить и зимовать без запасов. «Чем помочь вам, люди добрые?» — первым начал разговор Венаур, бродя по сгоревшей деревне. Он искал глазами старейшину с женой, котя тоже боялась, что их убили первыми. Но покрытые копутью старики сидели возле чудом уцелевшей избы. Впрочем у них сгорел амбар и сарай с сеном. Неспросто мучили котю дурные предчувствия. Повезло еще, что они вышли на рассвете, разминувшись с Игором. Уходите. Вы зло нам принесли. Внезапно прошептала жена старейшины. Глаза ее безумно расширились, Каждое слово точно вгоняло щепу под ноготь. «Я убил Лиходея Егора!» «Свободны вы теперь и от него, и от Однорукого!» Нахмурился Венаур. «Убил! Ты же его и привел к нам!» «Лжецы! Сами вы, разбойники и прелюбодеи!» Выплюнула с отвращением старуха. Беглая невеста. из чего удумала? Егор меня у отчима выиграл бесчестно. Дурман травой его опоил, попыталась оправдаться Котя. Ее задело обидное прозвище: ведь они с Венауром не делали ничего предусудительного. Они еще разобраться-то не могли, кто зверь, кто человек, но людская молва все извращает. Там, на дороге, наемники из Аларгата лежат мертвые. «У них золото есть. Возьмите его. Купите хотя бы зерна, муки себе на зиму. Вы имеете на это право после того, что сделал с вами Егор», пытался советовать Венаур, но его не слушали. Или глаза его предательски блеснули слишком яркой зеленью. «Уходите, а то рогатины гнать будем, как тварь из хаоса поганую!» глухо погрозил старейшина, тряся своей неизменной палкой. А потом несчастный дед заплакал. Пропала и его деревня, и сарай, и амбар, и банька, и запас дров, который наколол Венаур. Котю охватила глухая тоска. Она понимала, что никак не поможет этому горю. Их просили уйти. Больше им ничего не оставалось. Тем более от обидных слов Венаур невольно сжимал кулаки, явно сдерживая свою звериную сущность. — Пойдем. Только мягко дотронулась до его руки Котя. Ее охватывала опустошенность. Только теперь она поняла, что больше за ней не гонятся призраки прошлого. Ни Егор, ни Однорукий, ни долг отчима. Она теперь законно носила девичий венчик. Не успела стать женой, потому не вдова. — Да, пойдем. кивнул Венаур. Когда они покидали деревню, Котя заметила рядом с избой какое-то мерцание в снегу. — Мой браслет, — догадалась она. Его, наверное, вытащили из разграбленной избы да выкинули в суматохе поджогов. Котя надела холодное украшение на левую руку и закрыла рукавом. «Ну что же, отец, не из-за тебя ли за мной беды стелются шлейфом?» — раздумывала Котя. «Или из-за того, что я избрана хаосом? Я иная. Неужели это правда? Неужели это проклятие для всех, кто ко мне будет добр?» В свою родную деревню она не имела права возвращаться, чтобы не принести еще больше бед. Так ей мнилось, так она чувствовала. Возможно, с того дня, как услышала зов, у нее не оставалось другого пути, только вперед.